Глава 18. Шли ребята мимо леса за каким-то интересом. инте инте интерес. Выходи на букву С. Буква С не подошла. Выбирай на букву А. Я вот думал раньше о том, что такое предчувствие, и не мог никак решить: Наверное, человек устроен так что мелкие знаки, на которые он сначала не обращает внимания, начинают накапливаться, и в конце концов из них получается картинка, которая показывает, что может произойти. Вроде как вывалишь на пол гору кубиков, на каждом часть рисунка, и не догадаешься сразу, что изображено, а потом посмотришь-посмотришь на них, и уже понимаешь. Вот можно картинку с трактором сложить, или, например, с динозавром. Так и сейчас у меня появилось плохое предчувствие – Конечно, никто никаких кубиков передо мной не рассыпал, но что-то начало беспокоить. Вроде шли мы, как обычно, по шоссе, но то странный шум слышен в зарослях на обочине, то птица, какая выскочит и побежит в сторону. И не мы ее вспугнули. А потом зомби стали все время влево забирать. Кровососы, которые вообще ничего не боятся, тоже как-то тревожно порыкивать начали. Иду вообще уже давно вернулся к Толику, И не просто за руку держал, а прижимался к нему, как испуганный котенок. Один полтергейст шел беззаботно, не выпуская из руки веревочку с тушканчиком. Несмотря на то, что по карте нам надо было еще долго идти по шоссе, в конце концов, следуя за зомби, мы сошли с дороги и пошли по полю. Поле заросло, кроме мелкой зеленой травы, небольшими островками высокого бурьяна, который очень красиво цвел в это время. Это было даже не поле, а пустырь. Кое-где по нему были разбросаны полуразрушенные здания. Сейчас по их виду нельзя было понять, какими они были раньше и зачем здесь построены. Время от времени я оглядывался и замечал, что некоторые кусты бурьянов качаются больше, чем остальные. Не так, как если бы их раскачивал ветер. Скорее, так бывает, когда пробегает крупный зверь и прячется за растениями. «Пацаны, вам не кажется, что что-то не так?» – не выдержал я и спросил. — Давно, кажется, — буркнул Толик, — не нравится мне те, что за нами идут. — Кто за нами идет? — испугался я. — Да я заметил, когда еще на поле вышли. Сначала они шли по лесу и не высовывались. По-моему, они метрах в ста сзади по кустам прячутся. — Тут нет кустов, — почему-то сказал Юрка, словно это было так важно. — Но у бурьян тоже как кусты. Я не ботаник разбираться. — Может, они по своим делам идут? Не нападают же на нас? «Мне очень не хотелось опять встречаться с какими-нибудь военными или бродячими борцами за свободу зоны». «Надо к лесу идти, вон к тому», Юрка показал пальцем на черную полосу вдалеке. «Они сами в лес не сунутся. А то они не из лесу вышли». «Ну, а вдруг они тот лес плохо знают?» С надеждой сказал Юрка. «Ага, если бы да кобы, протянул Берик. «А делать нечего, не попремся же мы им навстречу», согласился я. «А почему бы и не попереться?» – удивился Толик. «Не все же тут сразу стреляют или норовят побить. История показывает, что все пошли к лесу», – решил я. Я подошел к прапорщику и стал ему объяснять, куда идти. Он слушал, слушал и слушал, но ничего не понимал. А когда я просто показал вдаль на полосу леса и сказал «лес», военный закивал головой и затопал к своим. После этого они все зашагали через поле прямо к новой цели – Они топали шустро, мы с пацанами еле поспевали за ними. Ну, а для остальных это все было просто легкой прогулкой. Теперь я уже и сам несколько раз замечал пригнувшиеся фигуры, перебегающие от бурьяна к бурьяну. Даже на таком расстоянии было понятно, что это люди с оружием, и они без всяких сомнений шли за нами. То, что они прятались, не сулило нам ничего хорошего. До леса было еще порядочно чесать, И я увидел, что преследователи двигались теперь не только сзади нас, но и слева и справа, обходя с боков. Нет, по-настоящему надо сказать, заходя с флангов. Мне вообще было непонятно, почему они себя так вели. Если бы они нас хотели убить, то могли сделать это давно, когда шли рядом с нами вдоль леса. С другой стороны, зачем они шли за нами, так плохо скрываясь? Ответа на этот вопрос я не смог придумать, и поэтому просто шел, как и все, вперед. Чем ближе мы подходили к лесу, тем ближе к нам колыхался бурьян, тем ближе были преследователи. Они уже взяли нас в клещи, и нам не оставалось ничего другого, как идти под защиту деревьев. С этого поля или пустыря, не знаю, как его правильно назвать, к лесу вела узенькая дорожка, которая начиналась прямо с опушки. Другого пути не было, только бежать по ней. Мы уже и так почти бежали, так быстро приходилось идти, чтобы нас не догнали военные». В том, что они военные, сомнений не оставалось. Все преследователи были в одинаковой защитного цвета одежде. Но зомби почему-то притормозили и не решались заходить в зеленую чащу. Словно подгоняя нас, сзади поверх голов ударила автоматная очередь. Зомби помчались один за другим по дорожке к лесу. Но как только первый из них скрылся за деревьями, бабахнул взрыв. Там, в глубине, за невысокими сосенками, мы застыли, как вкопанные». Там мины, первым догадался Юрка. Так что, нас просто гнали на мины? Понял я наконец. Наверное. Эй, пацаны, идите сюда! Раздался голос. Преследователи теперь не таились, а вышли на открытое пространство. Их было человек двадцать. Один высокий в капюшоне стоял чуть впереди. Он нам и орал, сложив руки ковшиком. Оставьте выродков, идите к нам, мы вас не обидим. Они нас тоже не обижают, закричал я в ответ. — А выродки вы сами. — Очень умно. Загнешься ведь, придурок, — ответил взрослый. И в подтверждении своих слов он опять выпустил автоматную очередь. У меня за спиной затрещал автомат. Берик не выдержал. Военные, как подкошенные, залегли. — Надо посмотреть, что там в лесу, что за мины. Может, только одна? — тихо сказал я ребятам. — Вот иди смотри, — нервно рявкнул Берик. Он стоял и сжимал в руках калаш, готовый в любой момент открыть огонь. Я пошел, сказал я и побежал к соснам. Оглянувшись на бегу, махнул ребятам рукой. Мол, ложитесь. Метров двадцати на лесной дороге стояли, сбившись кучку, зомби. Впереди на земле лежал зомби, который подорвался на мине. Он был весь прошит осколками. Но никакой воронки, которой должна была остаться на месте взрыва, не было. Я быстро осмотрелся и понял. Взорвалось дерево справа от дороги. А на земле я увидел проволоку. Всё было просто. Мину закрепили на сосне, а от неё через дорогу протянули проволоку и привязали к другому дереву. Зацепился – взрыв. А зомби, наверное, и такого не понимали. Ведь надо просто под ноги смотреть внимательно, и координацию надо иметь хорошую, а не такую, как у зомби. Я уже заметил, что впереди метров пяти блестела на солнце ещё одна такая проволока. Я осторожно. А вдруг тут ещё что задумали? Подошёл к следующей мине. «Ну да». На дереве лимонка к кольцу привязана тоненькая металлическая нить, которая по ту сторону дороги намотана на елку. Ну, размотать ее было совсем просто. А ведь эти ловушки ставили именно на зомби. Эти военные против нас целую операцию подготовили. «Пацаны, давай сюда!» – заорал я изо всех сил. В ответ застучала автоматная очередь. Я понял, что ребята идут ко мне, отстреливаясь. Через секунду они были рядом, а в зарослях у дороги грозно гудели остальные – кровососы, Иду, полтергей с тушканчиком и вечный трус Бруно. Мы пошли по дороге вглубь, правда, отряд возглавляли уже мы с пацанами и внимательно смотрели под ноги и по сторонам. По пути нашли еще пару ловушек и легко их обезвредили. «Стой, стрелять буду!» Дядька в военной форме выскочил из-за поворота, который мы только что прошли. «Военному лесу, конечно, было хуже». Они не могли идти широкой цепью, вот и стали выскакивать по одному. Вояка, как и раньше, сначала дал очередь поверх наших голов. На нас посыпалась кора сосен и иголки. «Если не становитесь, положу всех», – заорал бешеный военный. И тут сбоку на него выскочил Тушкан. Он, наверное, очень испугался за своего хозяина и решил защитить. Вот Бруно так бы никогда не поступил. Бруно поджал хвост и спрятался за Юрку. А Тушканчик вцепился в руку военного – Тот успел выхватить нож и с размаху пырнул бедного зверька. Тушкан запищал и упал на землю. И тут на дорогу выскочил хозяин, полтергейст. Он взмахнул лапой или рукой, и у военного осталась только половина головы. Полтергейст, не обращая внимания на дергающегося на земле вояку, взял на руки истекающего кровью тушкана и, горестно всхлипнув, пошел с ним в чащу. «Все в лес. Я понял, что дорога, даже без мин, для нас смертельно опасна». Зомби не пришлось приглашать два раза, они сообразили сразу же. Военные в лес ступить не решались, остались на дороге. Сквозь деревья их можно было легко различить, так как дорога освещалась солнцем, и зеленые фигуры были заметны на фоне черных силуэтов деревьев. Мы сначала решили пойти подальше от дороги, но сразу поняли, что далеко не уйти. Рядом пролегал глубокий овраг, рассекавший лес надвое. Некоторое время мы так и шли – вдоль оврага, а военные параллельным курсом шли за нами по шоссе. Но тут жалобно вскрикнул Полтергейст. Он опустился на колени и положил Тушкана на землю. Не нужно было быть ветеринаром, чтобы понять. Пушистый друг Полтергейста умер. Подбежал Бруно, сел рядом с Тушканом и завыл так громко, протяжно и тоскливо, что у меня по спине побежали мурашки. А Полтергейст стоял на коленях над Тушканом и плакал. Странно было видеть монстра больше двух метров росту, с очень непривлекательным лицом, рыдающим над трупом тушканчика. Но нам всем было тоже очень грустно. Мы привыкли к веселому и доброму зверьку. А ведь тушкан для полтергейста был самым близким другом. Я достал нож и выкопал небольшую могилку. Ребята помогали как могли. Потом полтергейст положил туда тушкана и посмотрел на нас так, умоляюще. Я, кажется, понял, что он хотел... Достал из рюкзака майку и отдал ему. Полтергейст накрыл майкой растрепанное неживое тельце и засыпал его землей. Получилась могилка с холмиком. А Толик выломал две палочки и сделал крестик. «Не так надо», — сказал Юрка и поднял автомат стволом вверх. Я понял, что он хотел сделать, и мы дали салют из трех выстрелов. На звуки выстрелов ответили военные, но все пули попали в деревья. Стрельба в лесу не очень эффективна. Мы двинулись дальше в надежде дойти до конца этого проклятого рва, но он и не думал кончаться. Да и дорога, контролируемая вояками, прижималась все ближе и ближе к оврагу. Полоска леса становилась совсем узенькой, а кровососы все больше нервничали. Они шли, обняв полтергейста, который никак не мог успокоиться, и плакал. Он все время оглядывался назад на могилку своего тушкана и сжимал в руке веревочку, которая была раньше поводком. «Эй, детский сад, выползай на свет!» орали военные, — дело есть, а твоих друзей мы отпустим, поджарим и отпустим. Мы же вам жизни сохранить хотим. Знаю я, как они жизни сохраняют. Не было у меня к ним доверия. Но в тот момент, когда мне уже казалось, что выхода нет и придется прыгать в глубокий овраг, переломав себе ноги, у кровососа, вдруг, кажется, родилась идея. Они остановились и, расставив в сторону руки, затормозили зомби, Потом они вместе с полтергейстом подошли к нам совсем близко и взяли нас за руки. Меня и Толика – кровососы, а Юрку – полтергейст. И потащили нас вперед, стараясь идти как можно быстрее. За нами сразу увязались Эду и Бруно, но на них рявкнули так, что те немедленно отстали. А мы бежали по лесу и через полминуты обогнали военных метров на пятьдесят. Тут кровососы с полтергейстом резко изменили направление и выскочили прямо на дорогу, волоча нас за собой. И началось такое, после чего я еще долго не мог прийти в себя. И кровососы, и полтергейст вдруг сгребли нас и взяли на руки, как взрослый человек поднимает маленького ребенка. И в таком состоянии они стали пятиться по дороге. В какой-то момент я подумал, что они нас решили предать и сейчас просто отступают, прикрываясь нами». Но через несколько шагов страшная сила подбросила нас, как невидимый громадный трамплин, и мы все взлетели в воздух. Я, чтобы удержаться, обнял кровососа за шею. Ох и твердая она у него, как сталь. Кровосос вместе со мной сделал сальто в воздухе и уже падая вывернулся так, чтобы мы упали не на дорогу, а на кроны елей. Падал он спиной вперед, закрывая меня от колючек и веток. Мы приземлились в ста метрах, наверное, от того места, где нас подбросило. Это был какой-то сказочный полет. А рядом, как ни в чем не бывало, приземлились остальные. Конечно, если бы кровососы выступали на Олимпийских играх, то неграм там было бы делать нечего. Мы стояли и приходили в себя после кульбита, а кровососы с полтергейстом тихонько ушли в лес. Я тоже решил пойти за ними, но они дали знать, что нам надо оставаться на дороге. Военные, наверное, никак не ожидали такого развития событий. Мы были уже в полном порядке после прыжка, а те все еще стояли и смотрели на нас. Потом они, я не очень хорошо видел отсюда, кажется, стали бросать всякие предметы туда, откуда нас подбросило. Вояки искали границы этой аномалии. Бросали они обычные гайки, я понял это, когда одна долетела даже до нас. Потом солдаты определились и двумя колоннами, слева и справа, обошли этот невидимый трамплин или катапульту через лес, зайдя в него на пару шагов, не более. Очень они боялись леса. Обойдя аномалию, они собрались кучкой на дороге и уже уверенные в своей победе двинулись к нам. Если бы я не доверял кровососам, то подумал бы, что мы влипли. Но я надеялся, что что-то тут не так, и мы в безопасности. Военные прошли совсем немного, и вдруг вокруг них возник вихрь. Сначала это был просто легкий пылевой конус, но в мгновение он разросся, раскручиваясь все сильнее и сильнее. Людей, которые заорали одновременно и безнадежно, оторвал от земли и стало раскручивать сначала медленно, плавно, как утенка в ванной, когда вытекает вода, потом все быстрее и быстрее, а потом вихрь словно с цепи сорвался и крутанулся так, что люди превратились в сплошную вращающуюся массу. Еще секунда, и все, что засосала воронка, разлетелось по деревьям и кустам на обочине и выпало кровавым дождем на дорогу. Ни одного преследователя не осталось живых. От них вообще ничего не осталось, только мокрые обрывки. Мы были свободны. На дорогу неспешно вышли наши друзья. Бруно, словно не виделся с нами сто лет, устроил скачки, вертелся на месте, визжал от радости, как будто ему прищемили хвост. Мы уселись на траве и стали разбираться, куда же нас занесло. Юрка с столиком рассматривали карту, споря и тыча пальцем в бумагу. А я сидел и думал, что вот как легко привыкнуть к смерти». Не знаю, к чему я еще тут привыкну».